Прошло несколько недель. Говорят, все дороги ведут в Ангморпарк, самый большой город плоского мира. Во всяком случае, говорят, будто так говорят. Но это изречение ошибочно. На самом деле все дороги ведут прочь от Ангморпарка. Просто некоторые ходят по этим дорогам не в ту сторону. Поэты давно отказались от попыток воспеть этот город. Сейчас самые хитрые из них пытаются лишь подыскать ему оправдания. Ну да, говорят они, может он и смердит, может он перенаселен. Может, Анкмор-парк и впрямь похож на преисподнюю, где погасли адское пламя и на целый год разместили стадо страдающих по носам коров. Зато нельзя не отметить, что этот город просто кишит неугомонной, бурной, стремительной жизнью. Вот это самое, что ни на есть правда, пусть даже и сказанное поэтами. Хотя менее поэтичные люди не согласны с ними. Матрацы тоже могут кишать жизнью, говорят они. Только им почему-то оды не посвящают. Горожане искренне ненавидят этот город, и если им приходится уехать по делам на поиски приключений или, что гораздо чаще случается, до истечения срока ссылки, они с нетерпением ждут возможности вернуться в Ангморпорг, чтобы снова насладиться этой ненавистью. На задние стекла своих машин они наклеивают плакатик парк Ненавидь или вали!». А еще свой родной город горожане называют «Большой кой хрен». честь знаменитого фрукта. Сноска. Фрукт, произрастающий в некоторых районах языческого пубземелья, имеет 20 футов в длину, покрыт шипами, цветом напоминает ушную серу, а запахом муравьеда, который наелся тухлых муравьев. Конец сноски. Время от времени очередной правитель Анкморпорка возводит вокруг города стену якобы для защиты от недругов. На самом деле Анкморпорку враги не страшны, Наоборот, он встречает их с радостью, в особенности, если у завоевателя есть деньги, которые можно потратить. Сноска. В знаменитом издании гильдии купцов и торговцев «Добро нажаловаться вангморпарк, город тысячи сюрпризов» имеется теперь целый раздел заглавленный. Итак, ты вторгся к нам, вандал, и что мы теперь будем делать? публикующий заметки о ночной жизни города и о сувенирах, что продаются на базарах. А в рубрике «Куда лучше перекочевать?» можно найти список ресторанов, предлагающих свежий кумыс и якский пудинг. Согласно статистическим исследованиям, большинство варваров, возвращаясь трустой в свои промерзшие юрты, терзаются одним и тем же вопросом, как они умудрились так быстро обеднеть и при этом оказаться владельцами скверно сотканного ковра, литра негодного вина и тряпичного ослика лилового цвета в соломенной шляпке. Конец носки. Город видел потопы, пожары, нашествия кочевых орд, множество революций и драконов, и все это парк пережил. Порой надо знать, по чистой случайности, но пережил. Неунывающий. Неисправимо продажный дух этого города справлялся с любыми неприятностями. Так было до сего дня.